Что за скандал вы учинили у полицейстра? спросил Павр. А Ачпуха, сказал Виктор, искал справедливости. А что случилось? Скотина бургомистра, ходит с номокрицов с капканами. Один попался, повредил ногу. Я взял этот капкан, пошел в полицию и потребовал расследования. Так, сказал Пауэр. А дальше? В этом городе странные законы. Поскольку заявление от потерпевшего не поступило, считается, что преступления не было. А был несчастный случай, в коем никто, кроме потерпевшего, не повинен. Я сказал полицмейстеру, что приму это к сведению. он мне объявил, что это угроза, на чем мы расстались. — А где все это случилось? — спросил пауэр Около санатория. — Около санатория? — Что этому крецу понадобилось около санатория?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 — Вас часто бьют? — спросила Диана. Виктор посмотрел на нее. Она сидела в кресле, положив ногу на ногу и курила, опустив глаза. «Бедный павр, — Бедный Пауэр, подумал Виктор, — сейчас тебя отошьют. Он протянул руку и одернул юбку у нее на коленях. — Меня? — сказал Пауэр. Неужели у меня вид человека, которого часто бьют? — Это надо поправить.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 Настоящие мужчины, без чести, без совести, повелители дураков. — Вот тебе и на, — удивился Виктор. — А я-то думал, что такие мужчины должны тебе нравиться. — Теперь нет мужчин, — возразила Диана. — Теперь либо фашисты, либо бабы. — Так, а я? — осведомился Виктор с интересом. — Ты? — Ты слишком любишь маринованные ноги и одновременно справедливость.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 Из тебя даже ноль получился бы неплохой, стройный, прекрасно сложенный ноль И, кроме того, если у тебя отобрать твою злость, ты станешь доброй, что тоже, в общем, неплохо. Если у меня отобрать злость, я стану медузой. Чтобы я стала доброй, нужно заменить злость добротой. — Забавно, — сказал Виктор.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 В прошлом веке в провинции это как-то звучало бы. Общество, по крайней мере, было бы сладко шокировано. И бледные юноши с горящими глазами таскались бы за тобой по пятам. Но сегодня это уже очевидности. Сегодня уж все знают, что есть человек. Что с человеком делать? Вот вопрос. Да и то, признаться, уж навяз на ясно, зубах. А что делают с медузами? Кто медузы? Мы... Насколько я знаю, ничего. Консервы, корцы из них делают. — Ну и ладно, — сказал Диана. — Ты что-нибудь наработал за это время? — А как же? — Я написал страшно трогательное письмо своему другу Ротстусову. Если после этого письма он не устроит Ирму в пансион, значит, я никуда не годен. — Это все? — Да, — сказал Виктор. — Все остальное я выбросил. — Господи, — сказала Диана.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 — А ты как, сначала напишешь, а потом уже вставляешь национальное самосознание? — Нет, — сказал Виктор, — сначала я проникаюсь с национальным самосознанием до глубины души, читаю речи господина президента, зублю наизусть богатырские саги, посещаю патриотические собрания. Ну, а потом, когда меня начинает рвать, не тошнить, а уже рвать, я принимаю за дело. Давай, знаешь, поговорим о чем-нибудь другом.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 Да, но нас это не интересует. Они помолчали. Потом окрец сказал. Меня зовут Зурзмансор. Знаменитая фамилия, вежливо сказал Виктор. Вы не родственник Павлу Зурмансору, социологу. макрец прищурил глаза. Даже не однофамилец, сказал он. — Мне говорили, Банев, что завтра вы выступаете в гимназии. Виктор не успел ответить. За спиной у него двинули кресло, и молодцеватый баритон произнес. — А ну, зараза, пошел вон отсюда! Виктор обернулся. Над ним возвышался губастый Фламин Ювента. И как его там, словом, племянничек? Виктор глядел на него не дольше секунды, но уже чувствовал сильнейшее раздражение. "Вы это кому, молодой человек?" осведомился он. "Вашему приятелю, любезно сообщил фламин Ювента и снова гаркнул: "Тебе говорят, мокрая шкура, одну минуточку". Сказал Виктор и встал. Фламин Ювента ухмыляясь смотрел на него сверху вниз. Откий юный голяв в спортивной куртке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 Веди себя прилично, щенок, племянничек, штормовичак вшивый, суткин сын, хамло. Позиция была исключительно удобной. Юный Голиаф отчаянно легался, но между ними было кресло. Юный Гляв месил воздух кулаками, но руки у Виктора были длиннее, и Виктор все крутил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 Тедди, повисший в прыжке над стойкой, Диана с белым свертком посредине зала, а на заднем плане в дверях свирепой, усатое лицо швейцара и совсем рядом злобные морды с разинутыми пастями. Затем фотография кончилась, и началось кино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 Тебе, бывало, дадут, а ты под стол. Молодец. — Такая уж у меня профессия, — вздохнул Виктор. — Продукт борьбы за существование. У нас ведь как, все на одного, а господин президент за всех. — Неужели до драки доходит? — простодушно удивился Тедди. — А ты думал? — Напишут на тебя похвальную статью, что Тедди проникнут национальным самосознанием. — Идешь искать критика, он же с компанией, все молодые задорные крепыши, дети президента. — Надо же, — сказал Тедди сочувственно. И что? — По-разному. — И так бывает, и эдак. К подъезду подкатил джип. Отворилась дверца, и под дождь, прикрываясь одним плащом, вылез молодой человек в очках и с портфелем, и его долговязый спутник. Из-за руля выбрался голем. Долговязый с острым, каким-то профессиональным интересом смотрел, как швейцар, выбивая через вертящуюся дверь последнего буяны, еще не вполне пришедшего в себя. — Жалко, этого не было, — сказал Тедди, указывая глазами на долговязого Вот это мастер! Это тебе не ты! — Профессионал, понятно, понятно тоже шепотом ответил виктор молодой человек с портфелем и долговязой рысцой пробежали мимо и нырнули в подъезд голем неторопливо двинулся было следом уже и издали улыбаясь виктору но дорогу ему заступил господин зурзмансор с белым свертком под мышкой он что то сказал в полголоса после чего голем перестал улыбаться и вернулся в машину Зурзмансор пробрался на заднее сиденье и джип укатил Эх, сказал Тедди. Не того мы били, господин Банев. Люди кровь из-за него проливают, а он сел в чужую машину и уехал. Ну это зря, сказал Виктор. Больной, несчастный человек, сегодня он, завтра ты. Мы с тобой сейчас пойдем и выпьем. А его в Лепрозории повезли. Знаем мы, куда его повезли. — Непримиримо, — сказал Тедди. — Ничего ты не понимаешь в нашей жизни, писатель. Оторвался от нации. — От нации, не от нации, а жизнь ты не знаешь. поживи у нас. Который год дожди, на полях все погнило. Дети от рук отбились. Да чего там. Ни одной кошки в городе не осталось. От мышей спасения нет. Эй, Сказал он, махнув рукой, — пошли уж. Они вернулись в вестибюль, и Тедди спросил швейцара, уж занявшего свой пост, — что, много наломали? — Да нет, — ответил швейцар, — можно считать, что обошлось. Торшер один покалечили, стену загадили, а день я у этого, у последнего отобрал, на вот возьми. На ходу, считая деньги, Тедди прошел в ресторан. Виктор последовал за ним. В зале опять установился покой. Молодой человек в очках, а долговязый уже скучал над бутылкой минеральной воды, меланхолично пережевывая дежурный ужин. Диана сидела на прежнем месте, очень оживленная, очень хорошенькая, и даже улыбалась занявшему свое кресло доктору Эр-Квадриге, которого обычно не терпела. Перед Эр-Квадригой стояла бутылка рому, но он был еще трезв, и потому выглядел странно. — С Викторией! — мрачно приветствовал он Виктора. — Сожалею, что не присутствовал при сем, хотя мичманом. Виктор рухнул в кресло. — Красивое ухо! — сказал Эр-Квадриго. — Где ты такое достал, как петушиный гребень? — Коньяку! — потребовал Виктор. Диана налила ему коньяку. — Ей, и только ей обязан я Виктории своею, — сказал он, показывая на Диану. — Ты заплатила за бутылку? — Бутылка не разбилась, — сказала Диана. — За кого ты меня принимаешь? Но как он упал! Боже мой, как он чудесно свалился! Все бы так! — Приступим! — мрачно сказал Эр Вадрига и налил себе полный стакан Рому. Покатился, как манекен. — сказала Диана. — Как кегля. — Виктор, у тебя все цело? Я видел, как тебя били ногами. — Главное, цело, — ответил Виктор. — Я специально защищал. Доктор Эр-Квадриго со скворчанием всосал в себя последние капли рома из стакана, совершенно как кухонная раковина, всасывает остатки воды после мытья посуды, глаза у него сразу посоловели мы знакомы поспешно сказал виктор ты доктор рем квадрига а я писатель банев брось сказал эр квадрига я совершенно трезв но я сопьюсь это единственное в чем я сейчас уверен вы не можете себе представить но я приехал сюда полгода назад абсолютно не пьющим человеком У меня больная печень, катар, кишок и еще что-то с желудком. Мне абсолютно запрещено пить, а я теперь пьянствую круглые сутки. Я абсолютно никому не нужен, никогда в жизни этого со мной не бывало. Я даже писем не получаю, потому что старые друзья сидят без права переписки, а новые неграмотны. Никаких государственных тайн, — сказал Виктор, — я неблагонадежен.